Глава 16 Формула совпадений. Анна проснулась в час, когда ночь еще не ушла, но утро уже проникла в гостиничный номер. Она лежала в постели с открытыми глазами, прислушиваясь к шуму прибоя и перепалке кухонных рабочих, выгружавших из машины продукты для ресторана. Океанский прибой бил берег и вдруг затихал, создавая иллюзию покоя. В такие мгновения тревога вдруг отступала, но мысли все равно цеплялись друг за друга, выстраиваясь в очереди, не давая покоя. Стерхова взяла с прикроватной тумбочки телефон и посмотрела на экран. В Москве поздний вечер, Савельев наверняка уже дома, но еще не спит. Полковник ответил сразу, как будто ждал от нее звонка. — Анна, что-то срочное? — Добрый вечер, Юрий Алексеевич, простите, что беспокою. Ее голос звучал ровно и сдержанно. — Да уж, отдохнуть с тобой не получится, — проворчал Савельев. — Давай, выкладывай. Кажется, я установила личность человека, чей труп нашли на набережной в девяносто втором году. Его зовут Сергей Головенко. Она замолчала, давая Савельеву возможность осмыслить сказанное. На том конце повисла короткая пауза. — Головенко? — переспросила. — Кто такой? Анна продолжила. — В 1980 году он служил вместе с моим отцом пограничном гарнизоне на Кунашире. Я отправила вам его фотографию, посмотрите. Головенко — тот самый человек, который был рядом с моим отцом на причале в фильме «Воронина». На этот раз молчание стало дольше и тяжелее. «Что-то я совсем запутался», — наконец проговорил Савельев. «Какая связь между твоим отцом и этим Головенко?» Она закусила губу и перевела взгляд на окно. Рассвет становился ярче, окрашивая тюлевые шторы в розовый цвет. — Я и сама не понимаю, пока. У отца здесь была любовница, он часто приезжал в светлую гавань к ней. А нам с мамой врал, что едет в командировку. Получается, у него была вторая семья. — Подожди, при здесь вторая семья? — спросил Савельев. — Какое отношение это имеет к делу? Анна поднялась и села на кровати кутаясь в одеяло. Я говорила с дочерью этой женщины. На кадрах фильма она стоит на причале рядом с отцом и Головенко. Случайная встреча во время прогулки, так она рассказала. Отец и Головенко когда-то служили вместе, а тут повстречались. Подожди, смотрю фотографии. Из трубки послышалось сопень, потом голос савелева Вижу подпись, служили на кунашире, теперь все понятно. В тот день Головенко сел на катер «Северин» и уплыл вслед за океанидой. — Что за северин? Катер был пришвартован рядом с океанидой. С ним что-то нечисто. Здесь нужно копать глубже. Полковник тяжело вздохнул. — Я тебя понял. Информацию о Головенко найду, если он действительно служил вместе с твоим отцом. Мы это быстро выясним. — Спасибо вам, Юрий Алексеевич, — тихо сказала Анна. — Ты только не накручивай себя раньше времени. Голос Савельева сделался мягче. — Найдем твоего Головенко, а пока держи себя в руках и не спеши с выводами насчет своего отца. «Постараюсь», — она невесело усмехнулась. Ровно в восемь часов оперативный штаб наполнился привычным утренним шумом, негромкими голосами, скрипом стульев и шелестом документов. Анна заняла свое место и огляделась, все были на месте. Она потянулась за ноутбуком, но его на столе не оказалось. «Забыла в номере», — нахмурившись пробормотала, она и тут же добавила. «Ладно, обойдусь без него». Лев, начнем с вас. Петров открыл свой блокнот и поднялся со стула. Вчера японские журналисты уехали во Владивосток без переводчицы и до настоящего момента не вернулись. Я связался с ребятами из Владивостокского отдела, они выяснили, что японцы были в архиве. Что именно их интересовало, пока не ясно, но думаю, мы скоро получим подробности. Анна задумчиво кивнула. «Значит, архив. Продолжайте наблюдение, когда они вернутся в Светлую Гавань, доложите. И держите связь с коллегами из Владивостока», — Петров продолжил. «Также мы с Горшковым проверили помещение отеля на предмет срезанного или отсутствующего шнура от штор. Ничего не нашли, все шнуры на месте. Но...» — Петров сделал паузу, выразительно посмотрев на Анну. «На складе отеля имеется запас такой же веревки. Шнура. — поправила Стеркова. — Выходит, убийца взял шнур со склада? Значит, это кто-то из сотрудников отеля. — Не исключено, — согласился Петров. — Выясните, кто имел доступ, или что еще лучше, кто в последнее время получал этот шнур. — Слушаюсь, — оперативник закрыл свой блокнот и сел. Тем временем Горшков потащил к столу, за которым сидела Анна, коробку, вытащил из нее несколько папок и положил на столешницу. Над ними взвихрилось облачко пыли и заиграло в солнечном свете. Следственные материалы по неизвестному с набережной и по делу океанида. Покосившись, на папке истерых вы их отодвинуло. «Спасибо, Василий, к ним мы и вернемся позже. Вам что-нибудь удалось разузнать про Северин?» Горшков покачал головой. «Пока ничего. А как насчет Пахомба? Есть что-то новое?» Горшков ощутимо напрягся, и на его лице отразилось недовольство. Голос прозвучал сухо и сдержанно. «Много времени ушло на архивы. По хомбу продолжаю разрабатывать». Анна смягчила тон. «Мне очень нужна ваша помощь, Василий». Она кивнула на стопку папок. «Одно мне не справится Завтра приду». «И, кстати», — вспомнила стерхова — «я говорил о Шуваловом, он обещал поговорить с начальником увд насчет подкрепления». «Уже поговорил», — обронил Горшков. Фиг нам, а не подкрепление. Стерхова поняла, что нажила себе врага, и не кого-нибудь, а этого города. Из-за стола поднялся Яков Михайлович и, не торопясь, поправил очки. Наблюдая за ним, Анна подумала, что педантичный Крепанов ведет себя так, словно каждое сказанное слово имеет решающее значение для расследования. Впрочем, это было недалеко от истины. Начну со следа на подоконнике в номере Воронина. Заговорил он не громко, но веско. Вслед однозначно оставлен локтем. Ткань, судя по отиску на пыли, имеет довольно сложное рельефное переплетение. Пока мы точно не можем идентифицировать происхождение материала. Теперь по результатам анализа микрочастиц волокна. Состав смешанный есть вискоза, полиэфир и хлопок. Цвет ввиду ничтожного объема исследуемого материала точно установить не удалось. Могу только предположить, серо-зеленый, серо-бирюзовый. Он сделал паузу и посмотрел на стерхову поверх очков. Словно ожидая вопросов, но та лишь спокойно кивнула, давай понять, что пока все понятно. Криминалист удовлетворенно продолжил. Теперь к самому важному, на мой взгляд. Он сделал еще одну паузу, подчеркивая значимость момента. В лаборатории провели сравнительную портретную экспертизу лица на кадрах фильма и лица неизвестного трупа с фотографией. Совпадение установлено с высокой степенью вероятности. Стерхова наклонилась вперед и достала из папки, распечатанной на принтере, фотографии. У нас появилось еще одно подтверждение. Она встала с кресла и раздала их коллегам. Имя неизвестного практически установлено, это Сергей Головенко. В ближайшие дни из Москвы пришлют все, что есть по нему. Горшков подался вперед. — Хотелось бы поподробнее. Откуда взялась такая информация? — Преодолевая внутреннее сопротивление, — она все же ответила. На кадрах фильма «Воронин» рядом с неизвестным стоял мой отец. От удивления Горшков едва не выронил ручку. — Слишком удачное совпадение не находите? — Все объясняется просто, — отрезала Стерхова. Малюгин рассказал, что Воронин настоял, чтобы я приехала в светлую гавань. Предполагаю, что он установил личность моего отца и намеренно вызвал меня сюда. Возможно, в надежде, что я опознаю Головенко. Одно ясно точно, мое появление здесь не случайно». Лев Петров внимательно разглядывал фотографию с двумя офицерами. «А как вышли на Головенко?» Стерхова чуть замялась, трудом сохраняя невозмутимость. «Моя мать нашла старую фотографию отца вместе с ним. Ей было неприятно, и она поменяла тему». Теперь давайте поговорим о Кошелево. Вчера я его допросил, он рассказал, что звонил Воронину, потому что тот попросил поменять номер. А когда зашел к нему в половине одиннадцатого, на полчаса позже назначенного времени, тот был уже мертв. Из страха быть обвиненным в убийстве он промолчал. «Надо его колоть», — буркнул Петров. Разумеется, он в числе подозреваемых. Но есть важная деталь. Когда Кошелев выходил из номера Воронина, его видела Гапова, «Видела и до сих пор не рассказала», — удивился Гаршков. «Вот именно», — заметила Анна. «С этим надо разбираться. Кому поручите?» «Надо подумать. Возможно, займусь сама». Она подняла глаза и глядела всех членов группы. «Вчера я была в порту», — говорила с диспетчером Гнилорыбову. «Звучная фамилия», — зареготал Петров. «И главное в тему». Гнилорыбов заметил на распечатанном кадре название катера, пришвартованного возле океаниды. «Неужели?» горшков не договорил это был северин который раньше был рыболовным катером капитан белобородов его перекрасили и переименовали и что самое интересное за два года до этого катер должны были распилить на металлолом летучий голландец хмыкнул петров думаю северин последовал за океаниды и головко вероятно был на его борту горшков задумчиво произнес интересное кино намечается В комнате повисла напряженная тишина. Анна снова всех оглядела и подвела черту. Работы много, у каждого есть задачи. Прошу не отвлекаться на мелочи. И помните, любая, даже самая незначительная деталь может стать ключевой. Следующий сбор по звонку. Будьте на связи. Мужчины начали расходиться, вставали из-за столов, собирали свои бумаги. Последняя из оперативного штаба вышла стерхова и направилась в свой номер за ноутбуком. Открыв дверь, прошла в комнату и вдруг замерла на пороге. Ее взгляд скользнул по пустому столу. Ноутбука там не было. Дыхание на секунду перехватило, сердце забилось тревожно и учащенно. Анна несколько раз глубоко вздохнула, чтобы успокоиться и мыслить конструктивно. Она обошла комнату, надеясь обнаружить его в другом месте, но он исчез. И тут Стерхова снова ощутила тот самый, едва уловимый знакомый запах парфюма. Аромат тревожно витал в воздухе, заставляя внутренне содрогнуться.